Глава 1. Советы про высыпание и статистика. Ой, а ты знала, что у тебя прыщи. Что ж ты ешь-то все подряд, а ты пробовала сесть на диету? Говорят, это из-за сладкого и фастфуда. ЖКТ проверяла? ЖКТ – желудочно-кишечный тракт. Говорят, это все из-за него. Там у тебя наверняка затор или глисты. Вот на лице и повылезали прыщи. Надо каждый день менять наволочку и везде ездить со своей. И еще полотенце. Да и умываться почаще. Это у тебя в щеках клещ, а никакие не прыщи. Ты что, до сих пор не купила крем, который советовала та блогерша? Ты же видишь, какая у нее чистая кожа. Сперму не пробовала намазать на лицо? Я не шучу. Это лучше любого крема. Ой... У тебя так много прыщей, наверное, каждый день приходится пользоваться тоналкой. Зачем ты штукатуришься постоянно? Это все из-за твоей тоналки. Прыщи как раз из-за неё А на море не ездила? Позагораешь на солнышке, и прыщи пройдут. А ты не пробовала родить ребенка? Чем черт не шутит? Может, родишь, и все исчезнет? Да пройдут они когда-нибудь. У меня же прошли. Не будешь же ты вечно прыщавый. Поверьте. Такие советы и вопросы слышат люди во всем мире. Да-да, я не ошиблась. Практически все население планеты. Возможно, человеку с акне кажется, что он оказался один на один со своей страшной проблемой, а все остальные тычут в него пальцем. Но на самом деле статистика говорит об обратном. Акне является самым распространенным кожным заболеванием и восьмым по счету среди самых распространенных заболеваний в принципе. Иными словами, можно сказать, что всемирная эпидемия акне не прекращается никогда. Юлия. Однажды я пришла с проблемой прыщей к дерматологу в поликлинике. Я приехала в маске, потому что иначе на улицу без макияжа выйти не могла. Когда я сняла маску, врач посмотрела на меня глазами по 5 рублей и отодвинулась подальше, а потом скривила лицо быстренько назначила мне пару мазей, сидя все так же далеко, и выпроведила меня из кабинета, словно я прокаженная. И это дерматолог. Согласно исследованию американских ученых, опубликованному в специализированном журнале JAMA Dermatology, в декабре 2023 года 85% населения Земли в возрасте от 12 до 24 лет страдает от акне. Более того, различные формы этого заболевания поражают людей и в более младшем – младенческое акне, и в более старшем возрасте – позднее акне или акне тарда. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что если человек в течение своей жизни не сталкивался с акне у себя или у своих близких, то он редкий счастливчик. В абсолютном же большинстве случаев мы все в курсе, что это такое и какую моральную боль приносят нам проблемы с кожей. Милана. Мой препод в вузе постоянно меня ругала за состояние кожи и наличие косметики. Она буквально хватала меня за руку и начинала рассказывать про лечение настойками и чистками. И так продолжалось все четыре года, пока я училась практически каждый день. Несмотря на такую огромную статистику, у людей с акне есть объективные причины чувствовать себя дискриминируемыми. То же самое исследование приводит неутешительные доказательства существования акнефобии. Примечание. Акнефобия – боязнь появления прыщей. Если говорить простым человеческим языком, то ученые – выявили прямую связь между акне и негативным отношением к человеку. Для этого они показывали 1300 добровольцам фотографии четырех людей, двух женщин и двух мужчин. Один и тот же человек сначала фотографировался с чистой кожей, а потом при помощи фотошопа создавалось еще два его изображения с легкой и тяжелой формой акне. В итоге те же самые лица с нарисованными прыщами собрали намного больше негатива, чем изображения людей с чистой кожей. Респонденты значительно реже хотели дружить с такими людьми. Им почти никогда не предлагали работу. Их считали менее привлекательными, менее чистоплотными, менее умными, менее добрыми и менее заслуживающими доверия. Скорее всего, люди делали свой выбор неосознанно или по наитию. Вряд ли кто-нибудь впрямую решит для себя, что вот этот парень глупый и злой, потому что у него прыщи. Однако исследование, как это ни грустно, стало своеобразной иллюстрацией пословицы «встречают по одежке, провожают по уму». Только в данном случае респонденты встречали людей на фотографиях, по состоянию кожи. «Сандра, одногруппники желали мне смерти. Да, буквально. Они говорили, чем с таким лицом жить, лучше бы ты с моста бросилась. Посторонние люди на улице хватали меня за руки и давали советы, как лечиться. А у меня в такие моменты было лишь два желания. Либо разрыдаться прямо на месте, либо поубивать их всех. На фоне всего этого моя самооценка была ниже плинтуса». Развелась социофобия, ненависть к людям, суицидальные мысли. Меня останавливало только то, что мой брат таким же образом ушел из жизни. Я понимала, что мама второй раз этого не пережила бы. Исследованию американцев вторит и в ЦИОМ. По данным его опроса, 61,6% подростков в России страдают от прыщей и угрей. Примечание ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения. Из них 35,1% сказали, что акне не позволяет им знакомиться и налаживать контакт с противоположным полом. Негативно к акне относятся и те люди, у которых никогда не было проблем с кожей. Каждый второй из таких опрошенных считают, что прыщи мешают общению. При этом, по данным того же ВЦИОМ, вопрос социализации и общения со сверстниками стоит на первом месте на шкале беспокойств тинейджеров. Принятие в школьных и институтских кругах, популярность в коллективе, успех в личной жизни беспокоит 81,4% опрошенных. Алиса. Когда я была подростком, и у меня на лице был самый разгар акне, один бог знает, сколько я встретила людей, которые считали своим долгом тыкнуть мне в эту проблему без всяких попыток ее решить. Поверьте, если у человека акне, то он в курсе. Не стоит подходить к нему и сообщать об этом. Акне, в свою очередь, занимает Первое место в рейтинге недостатков внешности. Вы думаете, что главное иметь правильные черты лица, густые волосы, длинные ноги, фигуру по модельным стандартам? А вот и нет. По мнению подростков, важнее всего чистая кожа. Так, кожные высыпания волнуют 77,7% респондентов в ЦИОМ, что на 15,2% больше, чем непривлекательное лицо. 62 5 процента. Сутулость, чрезмерно высокий или низкий рост волнуют всего 32,4 процента. Полнота или чрезмерная худоба беспокоит только 29,7 процента. А одежда, прическа, характер и прочие качества набирают совсем уж мизерные проценты. Все эти неутешительные цифры говорят лишь об одном. У комплексов и душевных ран людей с акне есть весомое, Причина. Отношение к ним в обществе действительно несправедливое, ведь акне — это генетическое заболевание, возникновение которого не зависит ни от чистоплотности, ни от диет, ни от какого-либо другого поведения пациента. И предотвратить его тоже нельзя. Мария, пришла я как-то раз в салон красоты на работу устраиваться, и там меня увидела косметолог. «Ты что?» говорит она. «Как можно с таким лицом ходить? Тебе обязательно надо трихополчик попить и ко мне на чистку». А еще у меня была такая ситуация. Я пришла на прием к терапевту, а она мне говорит «Вам нужно обратиться к косметологу, а то с таким лицом вас никто замуж не возьмет». На самом деле грамотных специалистов, готовых действительно помочь с проблемой кожи, очень мало. Акне Это ураган, стихийное бедствие, обрушивающееся на организм человека. И я пишу эту книгу с единственной целью – снизить дискриминацию людей с акне, показать им, что таких, как они, большинство, и дать им надежду. Акне – не приговор. Его можно и нужно лечить. Давайте разберемся, что такое акне. Известно, что кожа – это самый большой орган нашего тела, и заболеваний у нее тоже немало. Но в данном случае мы говорим только про акне, поэтому для начала давайте разберемся, что же такое акне на самом деле. С чем только не путают акне – и с розация, и с переоральным дерматитом, и с обыкновенным фолликулитом. В дерматологии, как и в любой другой области медицины, самое главное поставить диагноз. Только при правильно поставленном диагнозе возможно назначить именно то лечение, которое поможет пациенту. Казалось бы, эта истина очень проста. Тем не менее, вместо того, чтобы идти к врачу, который лечит кожу, люди часто выбирают другие пути. Сами ставят себе диагнозы. Покупают кремы, из рекламы или то, что помогло соседу в аналогичном, как им кажется, случае. Зачастую при таких проблемах люди вместо дерматолога выбирают другого врача – гинеколога, гастроэнтеролога, эндокринолога. Многие обращаются к народной медицине, к бабушкиным советам ищут помощи у специалистов без медицинского образования и, соответственно, не имеющих полномочий проводить медицинские манипуляции, ставить диагнозы и выписывать лекарственные препараты, например, к таким, как косметологи-эстетисты или нутрициологи. Все это приводит к тому, что потратив огромное количество усилий, времени и денег, человек не только не получает желаемого, но и видит явные ухудшения своего состояния. Хорошо, если неправильное лечение дает нулевой результат, но чаще всего оно еще больше усугубляет болезнь. Из легкой формы та переходит в среднюю или тяжелую, становится запущенной и начинают появляться пост постакне. Примечание. Постакне. Изменение кожи, образующиеся вследствие угревой сыпи. К таким последствиям приводит пренебрежение грамотными методами лечения акне, самолечения и другие факторы. Карина. Однажды, будучи подростком, я пришла на маникюр. Это был совсем небольшой провинциальный городок. Мастер на меня посмотрела и говорит, «Вам не маникюр делать надо» а кожу лечить. Походите ко мне пару недель на масочке и чистку, и все пройдет. И чтец, и жнец сделает и маникюр с педикюром, и чистку лица заодно. Поверьте, я ничего не имею против хорошего специалиста в своей области. Грамотный нутрициолог составит вам правильный рацион питания. Гастроэнтеролог займется проблемами с желудком и кишечником. Эндокринолог проверит эндокринную систему у каждого специализированного врача есть своя зона ответственности. И она ограничена четкими рамками. Я говорю вам это как врач-дерматолог. Я отвечаю за вашу кожу и никогда не возьмусь лечить ваш желудок, голову или нервы. Хотя, надо признать, хороший дерматолог должен быть еще и немного психологом, ведь мы работаем с пациентами, заболевания которых – влияет на качество жизни и является причиной множества комплексов. Поэтому очень важно найти правильные слова поддержки. Кира. Я 10 лет живу с акне. И могу сказать, что люди всегда относились к этому негативно. Просто у кого-то с возрастом появляется чувство такта, а у кого-то нет. Я поняла главное. Акне – может коснуться каждого. Сегодня от него страдаешь ты, а завтра тот самый хейтер. Во всем виноваты гены. Интересные факты про кожу. Кожа составляет около 15% веса нашего тела. На 1 см в квадрате здоровой кожи человека находится примерно 32 млн микроорганизмов. Максимальная активность сальных желез у здорового человека начинается в период полового созревания лет с 13 и длится до 24-25 лет. Полное обновление клеток кожи у взрослого человека происходит за 26-30 дней, а у новорожденных оно обновляется всего за 3 суток. На коже человека может быть от 30 до 100 родинок, а у некоторых их количество достигает 400. В течение суток сальные железы вырабатывают примерно 20 граммов жира. У нас на теле везде, за исключением ладоней и подошв, есть сальные железы. Наша кожа постоянно выделяет сало, и оно очень полезно. Сало пропитывает кожу и образует на ней пленку, которая называется гидролипидной. Эта пленка защищает кожу от пересушивания и негативных внешних воздействий и формирует кожный барьер. Кожное сало или себум – это секрет сальных желез. В норме у взрослого человека на поверхность кожи выводится до 20 грамм себума в сутки, но иногда организм начинает производить его больше, чем требуется. Факторы, влияющие на активность работы сальных желез. Возраст. Наиболее активно сальные железы, СЖ, работают в подростковом периоде, а после 20 лет уровень секреции сальных желез снижается каждое десятилетие. Пол у мужчин, СЖ, физиологически крупнее, а уровень секреции сальных желез выше. Гормоны. СЖ находится под андрогеновым контролем, поэтому акне может быть результатом гиперандрогенного состояния, обусловленного абсолютной или относительной гиперандрогенией. Примечание. Абсолютная гиперандрогения. Избыток андрогенов. Мужских половых гормонов в крови относительная гиперандрогения, повышенная чувствительность рецепторов сальной железы к андрогенам при их нормальном уровне в крови. Этим же фактором объясняется хороший, но временный ответ кожи на употребление коков. Примечание. Кок. Аббревиатура. От комбинированные оральные контрацептивы. Противозачаточные таблетки. Все это лишний раз доказывает, что работа СЖ определяется рядом генетических факторов. У нас на коже также есть так называемые сиборейные зоны, зоны повышенной локализации сальных желез. К ним относятся лицо, зона декольте, плечи и спина. И именно поэтому акне поражает конкретные сиборейные зоны и не вскакивает на ногах или на животе где беспокоило бы нас гораздо меньше. Но среди видов акне есть и другие варианты, характеризующиеся нетипичной локализацией. И когда мы имеем дело с высыпаниями вне сибарейных зон, то обычно в таких случаях у пациентов присутствуют и другие кожные заболевания. Число сальных желез на сиборейных зонах достигает от 400 до 900 на квадратный сантиметр. Когда железы работают правильно, они выделяют сало через волосяные фолликулы. Это такие маленькие дырочки, из которых растут волосы. В норме это не создает никаких воспалений, прыщей или нарушений, а наоборот смазывает и защищает нашу кожу. Проблемы начинаются, когда сальные железы начинают ломаться, закупориваться или выделять слишком много кожного сала. Вот тут мы как раз подходим к формулировке диагноза. Акне – это хроническое заболевание сальной железы с генетической предрасположенностью. Знаете, какое ключевое слово в этом определении? Правильно, это слово генетической. Кристина, «С февраля по июль прошлого года я отказалась от сладкого, хлеба, выпечки, картофеля, кофе и чая. Практиковала интервальное голодание и пила много горячей воды с лимоном. Вес ушел, но проблемы с кожей как были, так и остались. Чтобы такая напасть, как акне, приключилась с человеком, у него обязательно должна быть генетическая предрасположенность к акне. Да, Акне – это генетическая болезнь. И нет, если у ваших родителей не было акне, а у вас есть, то это не значит, что вы приемный ребенок. Например, у вас на столе стоит кофе и молоко. Если добавить молоко в кофе, получится латте. Естественно, что латте будет отличаться по вкусу и от черного кофе, и от молока. Его вкус появляется именно благодаря сочетанию этих двух компонентов. Этот новый напиток и по свойствам будет отличаться от своих составных частей – кофе и молока. Эту аналогию можно применить и для появления нового человека. Гены родителей смешиваются, преобразуясь в новые комбинации с обладанием новых свойств, например, склонности к акне. В результате перемешивания генетического материала мамы и папы получается новый генетический материал ребенка, точно так же, как из кофе и молока получается новый напиток – латте. Именно поэтому свойства организма ребенка будут отличаться от родительских. Природа создала этот механизм для получения генетического разнообразия. Но кроме этого возникают еще и мутации генов, которые бывают вредными. В последнее пятилетие публикуется все больше исследований, доказывающих взаимосвязь генетики и акне. В исследовании 2023 года его авторы Хуан Жань и жень Жун Жань выделили целый ряд генов-кандидатов, предположительно вызывающих акне. Кристина. Помню, как однажды я занималась в спортивном зале, и ко мне вдруг подошел тренер-мужчина и прямо в лоб спросил, «А ты пробовала лечить свои прыщи? Сдай гормоны, это точно от них». И я посмотрела на него, не зная, что ответить, и подумала, «А я вообще твоего совета спрашивала?» С тех пор прошло уже много лет, а как вспомню этот случай, так вздрогну. «Почему я подчеркиваю, что акне – болезнь генетическая?» Мне очень важно, чтобы вы это поняли. Если вы не предрасположены к акне, его у вас не будет никогда. Даже если вы не любите умываться, круглые сутки едите фастфуд и сладкое и вообще не меняете наволочки. И то же самое наоборот. Вы можете начищать свое лицо до скрипа по 20 раз на дню, всю жизнь сидеть на диете и ежедневно менять постельное белье. Но если вы являетесь обладателем предрасположенности, то ваши сальные железы, к сожалению, все равно сломаются, и их придется лечить. Катерина. В период обострения акне люди смотрят на меня и думают. Она, наверное, грязнуля, наволочку вовремя не меняет, не умывается и ест сладкое. А на самом деле... Сладкое я давно исключила из своего рациона. Использую самый дорогой и лучший уход за кожей и меняю наволочку каждые три дня. Как бы грустно ни звучало, все же в этом знании есть свои плюсы. Плюс первый – вы ни в чем не виноваты. Плюс второй – это лечится. Патогенез, заболевание – это совокупность механизмов, которые приводят к зарождению и развитию болезни. Важно не путать патогенез с этиологией, которая отвечает на вопрос «почему?», то есть какие причины вызвали заболевание, в то время как патогенез отвечает на вопрос «как?», то есть с помощью каких последовательных этапов развивается то или иное заболевание. В патогенезе акне выделяют четыре звена. Первая — гиперпродукция секрета с сальными железами. Фоном для развития акне является сиборея, связанная с повышенным выделением кожного сала и изменением его качественного состава. Оно становится плотным, вязким и густым. Примечание. Сиборея – повышенная выработка кожного сала и изменение его состава. Триггерным фактором такого состояния является состояние гиперандрогении, абсолютной или относительной. Второе. Фолликулярный гиперкератоз. При акне нарушается процессы обновления клеток в устье волосяных фолликулов, куда открывается просвет СЖ. Повышенное роговение или образование пробки в верхней части воронки фолликула приводит к скоплению секрета СЖ в нижней части воронки. И по этой причине образуются микрокомедоны. Третье. Деятельность бактерий. Закупорка устья волосяного фолликула и скопление кожного сала внутри него создают предпосылки для размножения микроорганизмов внутри волосяного фолликула. Наиболее важную роль в развитии последующего воспаления играют бактерии Кутибактериум акнес. Это граммположительные анаэробные неподвижные бактерии. Примечание. Кутибактериум акнес – аэробная бактерия, обитающая на поверхности кожи и играющая ключевую роль в патогенезе акне. Четвертое. Воспаление. Колонизация Кутибактериум акнес – вызывает воспаление вокруг сальных желез. Акне – это мультифакториальный дерматоз, в развитии которого ключевую роль играет генетически обусловленный тип секреции сальных желез. Почти каждая форма акне имеет один и тот же пусковой механизм, генетически обусловленная гиперандрогения, которая может быть как абсолютной – это увеличение в крови уровня андрогенов, то есть мужских половых гормонов – так и относительный, повышенная чувствительность рецепторов сальной железы к андрогенам при их нормальном уровне в крови. Абсолютная гиперандрогения развивается при заболеваниях, сопровождающихся увеличением выработки андрогенов в яичниках или надпочечниках. Например, при врожденной гиперплазии коры надпочечников или синдроме поликистозных яичников. И отдельно необходимо выделить идиопатическую абсолютную гиперандрогению, при которой будут повышены уровни мужских половых гормонов в крови без какой-либо диагностированной патологии. Однако чаще мы сталкиваемся с относительной гиперандрогенией, когда уровень андрогенов в крови в норме, но рецепторы сальных желез имеют гиперчувствительность к андрогенам. И именно из-за этого сальные железы начинают работать активнее, вырабатывая повышенный объем кожного сала. Акне – это не симптом какой-то болезни, это отдельное заболевание кожи. Исключением являются некоторые эндокринные состояния, при которых акне действительно может быть одним из их проявлений. Но таких состояний очень мало. Как выглядит акне? Конечно, все начинается с воспаления. После каких-либо изменений в жизни, например, при наступлении подросткового возраста, изменениях гормонального фона, после эпизода сильного стресса, смены косметики или приема новых лекарственных препаратов или витаминов, работа организма перестраивается, и сальные железы ломаются. По виду акне отличается от других кожных заболеваний обязательным наличием комедонов, открытых и закрытых. Что же такое комедоны? Комедоны – Это такие черные точки или белые бугорки на коже, свидетельствующие о том, что волосяной фолликул закупорился, и сало, которое в норме должно беспрепятственно выходить на поверхность кожи, застряло под затвердевшей крышкой. А железа ведь продолжает свою работу, и новые порции кожного сала все поступают и поступают под эту крышку. Так и возникает воспаление. Бугорок набухает, и у него иногда появляется черная головка, иногда белая. Нина. Я до сих пор помню неприятные случаи в школе. Например, однажды мы с сестрой шли в класс, а какой-то первоклассник, проходя мимо, сказал «Смотри, какие прыщавые!» Или когда одноклассник, который мне нравился, сказал, что я уродина. Или когда родственники на семейных мероприятиях начали мне советовать лицо руками не трогать, родить побыстрее. С момента окончания школы прошло уже 15 лет, и все это уже давно должно забыться. А нет, ничего не забывается, а только копится. Каждое слово, каждый косой взгляд. «Черные точки», «Открытые комедоны». Это закупоренные пробками протоки сальной железы. Пробки состоят из кожного сала и омертвевших клеток кожи. На воздухе под воздействием кислорода они окисляются, поэтому головка приобретает темный цвет. Важно не путать, Комедоны с сальными нитями, маленькими темными точками на носу, которые при выдавливании выглядят как тонкие светлые ниточки. Это необходимые физиологические структуры, которые способствуют выходу себума на поверхность кожи, и они не требуют никакого лечения. Рекомендую оставить сальные нити в покое, Ведь никакой опасности они не несут, а избавиться от них все равно не получится. На месте каждый выдавленной обязательно образуется новое. Закрытые комедоны представляют собой бесцветные бугорки. Однажды моя пациентка сравнила их с эскимо, которое с орешками. Еще за комедоны иногда принимают жировики, которые по-медицински называются милиумы. Жировик образуется вне сальной железы, и он, в отличие от комедона, не связан с закупоркой поры. Любой комедон обязательно превратится в папулу. Именно так в медицине называют прыщи. А вот что с этой папулой станется дальше, зависит от степени тяжести акне. Основная часть папул эволюционирует в пустулы то есть в гнынечки или прыщи с белой головкой. Чаще всего после этого комедоны проходят без каких-либо последствий для кожи. Главное, вопреки некоторым советам и собственному желанию, не выдавливать их. Тогда процесс выздоровления будет гораздо более быстрым. Но при тяжелых формах акне папулы могут превратиться в узлы болезненные образования крупного размера, залегающие глубоко в коже или даже в кисты, слившиеся друг с другом в воспаленные узлы. И те, и другие разрешаются с образованием рубцов, которые являются одним из проявлений симптома комплекса постакне. Постакне – это такое состояние кожи, иметь дело с которым врачу сложнее всего, ведь от шрамов и пятен избавиться гораздо тяжелее, чем от комедонов. Именно поэтому я призываю вас обращаться к врачу как можно раньше и не запускать болезнь. элементы эволюционируют, то есть последовательно переходят один в другой. Из каждого комедона созреет прыщик. Зоя. Я всю юность страдала от акне, но слышала от мамы только то, что мне нужно почаще умываться и есть поменьше сладкого. Ещё был такой вариант. Подумаешь, прыщи. Нечего ерундой заниматься и деньги на ветер на всякие процедуры тратить. С возрастом сами пройдут. А сколько мне ждать этого возраста? До тех пор, когда уже не останется ни молодости, ни красоты. Я не встречала ни капли понимания. А ведь с акне порой противно даже в зеркало смотреться, а тем более выходить на улицу. А когда акне не только на лице, но и на других частях тела, то появляются уже эти двойные комплексы. Я очень люблю свою маму, но какая-то обида на нее все же осталась. Маммы, будьте внимательны к своим детям, будьте внимательны не только к их здоровью, но и к их красоте. Бомбы замедленного действия на вашем лице. Любой закрытый комедон — это бомба замедленного действия. Каждый из них рано или поздно превратится в испаленный прыщ. Это правило старо, как мир, и обмануть его не удастся. Даже если вы, по прямо сейчас начнете лечение в лучшей клинике, все равно каждый закрытый комедон должен будет эволюционировать и пройти стадию воспаления, и только потом покинуть вашу кожу. Единственный шанс на другой исход – это проведение процедуры механической чистки лица с экстракцией, извлечением комедонов. Обращаю ваше внимание, что чистку лица – целесообразно проводить только при условии, что вы уже находитесь на терапии акна. В противном случае чистка может нанести вред, так как этот метод достаточно травматичен и имеет долгий период реабилитации. Но иногда это будет лучший вариант. Лучше провести чистку, чем переживать сильнейший период обострения в начале лечения подойдите прямо сейчас к зеркалу и оцените масштаб катастрофы. Чем больше у вас закрытых комедонов, тем сложнее и извилистее будет ваш путь к чистой коже. Начиная лечение, не расстраивайтесь, если выписанные лекарства не дадут быстрого положительного эффекта. Вам даже может показаться, что терапия подобрана неправильно, и все стало только хуже. Возникнет ощущение, что на вашу бедную кожу свалились все угри мира. Обострение означает следующее. Первое. Все комедоны ускорили свое развитие и скоро исчезнут. Второе. Новые комедоны перестанут появляться. Мужайтесь, наберитесь терпения. Как бы ни было сложно, постарайтесь принять ситуацию». Помните, что впереди вас ждет чистое лицо, отсутствие комедонов и совсем иной уровень жизни и комфорта. Итак, комедоны – характерный признак акне. Если их нет и воспаление кожи носит другой характер, покраснение, мелкая сыпь, шелушащиеся пятна и так далее, то у вас, скорее всего, не акне. А вот успех лечения акне будет ознаменован отсутствием комедонов на вашем лице. Эволюция угревых элементов выглядит следующим образом. Открытые комедоны, закрытые комедоны, папулы и пустулы, узлы, рубцы и пятна. Как правило, фоном для развития акне служит сиборея, связанная с гиперпродукцией кожного сала и изменением его качественного состава. Примечание – Сиборея – повышенная выработка кожного сала и изменение его состава. В норме кожное сало состоит из триглицеридов – 45%, эфиров воска – 25%, сквалина – 12%, свободных жирных кислот – 10%, холестерина и его эфиров 4 – 4% и других компонентов – 4%. При сибарее в кожном сале уменьшается концентрация линолевой кислоты, что приводит к увеличению кислотности кожи, PH, изменению проницаемости эпителия и росту микроорганизмов на поверхности кожи. Факты про акне. Акне – это не только болезнь подростков. Акне может дебютировать в любом возрасте, поэтому если вам за 30 и у вас вдруг появились комедоны, то вы не какое-то вопиющее исключение из правил. Примечание. Дебютировать впервые проявиться. Несмотря на то, что миф о том, что кожа – зеркало организма, до сих пор очень устойчив, важно понимать, что акне – самостоятельное заболевание. Кожа – отдельный орган, и он имеет право болеть. Ведь когда у вас заболел желудок, то вы не ищете проблему, например, в ухе или в глазах. Поэтому при возникновении проблем с кожей надо лечить именно кожу, а не что-то другое. Исключением из этого правила, как я уже говорила, являются эндокринологические заболевания. Например, синдром поликистозных яичников или врожденная дисфункция коры надпочечников. Одним из симптомов этих заболеваний могут быть акне. Акне – хроническая болезнь, но не стоит отчаиваться. Медицина шагнула далеко вперед, и при правильном лечении и понимании особенностей данного заболевания пациенты забывают об этой проблеме не только на годы и десятилетия, но порой и до конца жизни. Акне – это волнообразное заболевание. Периоды обострений и ремиссий сменяют друг друга. Тут важно понимать, какие триггеры приводят к возникновению угревой сыпи именно у вас. Акне является прогрессирующим заболеванием, но только в том случае, если его не лечить или лечить неэффективными методами.